Он будет ждать тебя там, где сказал, с уверенностью произнес старый осом, накрывая обезображенное лицо урга куском материи цвета Хаки, похоже, разорванной гимнастеркой. Может быть, сказал я, но думаю, что край Вечной войны это не то место, куда он ушел. Этот край здесь, а там нет ничего, только покой и забвение. Ты так думаешь, потому что война следует за тобой, проскрипел старик. Где ты, там и она. У тех, кто не живет войной. Все по-другому. Я не стал ввязываться в философский спор. Надо было срочно выбираться отсюда. От концентрированной войны меня уже слегка пошатывало. Такой вот я нежный и чувствительный, что выяснилось достаточно давно, еще со времен моей лихой поездки в контейнере с пищевыми отходами. Поэтому я повернулся и весьма решительно направился к выходу, готовый в случае чего пробивать себе дорогу во враждебно настроенной толпе всеми известными мне негуманными способами. Но толпа расступилась вновь, причем проход на этот раз оказался шире раза в три. Ну да, у них же мысленный обмен. Если кто чего не расслышал, то уловил ментально. «Ждите сигнала», — бросил я через плечо. Я вышел наружу и, наконец-то, вдохнул полной грудью. Вентиляция в подземном городе работала исправно, и то хлеб. А вот то, что мне в грудь смотрели два пулеметных ствола, меня никоим образом не устраивало. Подойдя к распахнутым воротам, я произнес. «Вольно!» И разойтись. На цепи вооруженных людей и людей, повисла напряженная тишина. Первым нарушил молчание Иван. То есть, как вольно? А те твари? Переговоры с теми тварями прошли успешно, сказал я. Сейчас они выйдут со склада, получат, что им причитается, и покинут территорию крепости. Я что-то не понял, набычился командир обслуги. Им по пуле причитается. Это кто решил, что их отпустить надо? Вслед за Иваном заворчала его довольно многочисленная команда. Кто-то красноречиво передернул затвор. Краем глаза я отметил, как напряглись те, с кем я брал крепость. Нас было меньше втрое, а обслуга поголовно успела вооружиться до зубов. Чем пахнет, понятно. И поскольку рыба гниет с головы, пованивающую голову надо рубить первой. Причем жестоко и максимально эффектно, чтобы другие поняли и больше благоухать не пытались. Понты я не люблю. Гнилое это дело, особенно в драке, но иногда оно надо, ибо, как сказал один великий, «Вся жизнь цирк, а мы в нем актеры». Как-то так, могу ошибаться. Ударил я без широких киношных замахов, вынося ногу по кратчайшей траектории маховым движением, лишь в верхней точке резко довернув таз. В результате носок моего берца клюнул Ивана точно в висок. Никто ничего не понял. Только что стоял мужик, картинно положив руки на автомат, висящий у него на шее. Вдруг мелькнуло что-то, и необиженный здоровьем дядька падает на бетонный пол, словно деревянная кукла. Все. Если сильно повезет, может отделается мужик сотрясением мозга. А может и нет, если не повезет, конечно. Ну уж, извините, при такой постановке вопроса, или мы их на опережение, или они нас к стенке чуть попозже во имя высшей справедливости, равенства и братства. Мои все поняли правильно. Пока непривычная к скоростным репрессиям обслуга стояла, открыв рот и переваривая увиденное, мутанты весьма шустро их обезоружили. Точно, весь мир цирк. Или вспомнил все-таки театр. Но по-любому за хороший спектакль надо платить, и чем лучше представление, тем выше цена. Сегодня мужикам, почувствовавшим запах свободы и оружейной смазки, оно стоило возвращения к истокам, то есть к синей рабочей робе. «Извиняйте, уважаемые, но каждый должен заниматься своим делом», — сказал я, когда последний автомат был брошен в кучу возле ног ухмыляющегося Рау. «Воины воевать, а ополчение трудиться на благо общества по факту окончания боевых действий. Те, кому не надо идти в ночную смену, возвращайтесь в жилые отсеки к своим семьям. Завтра у вас будет трудный день, а вы двое останьтесь», – тормознул я тех, кто стоял ближе всех. «Для вас еще есть работа». Люди расходились. Многие шли, опустив плечи, словно на них вновь легла тяжесть унылой однообразной повседневной жизни. Но я точно знал, это лучше, чем бунт, бессмысленный и беспощадный. Намного лучше, причем для всех. Я повернулся к заправке и махнул рукой. Осмы осторожно выходили наружу, словно не веря, что их никто не собирается убивать. И правда, поверить в это было сложно. «Двое Нео, сменив окровавленные автоматы на отобранные у обслуги пулеметы, с моей помощью почти мгновенно разобрались в том, какие крючочки нужно нажимать, чтобы оружие начало плеваться смертью. Где-то я читал, будто дикари, те же индейцы, довольно быстро понимали, что к чему, когда дело касалось огнестрела и других достижений цивилизации в искусстве отправить ближнего на тот свет. А Нео по скорости обучения могли дать сто очков вперед любому дикарю». Толпа осмов так и стояла под двумя пулеметными стволами, пока двое рабочих из обслуги и четверо мутантов из моего отряда сначала снимали с них взрывчатку, а потом собирали причитающиеся им добро. С некоторых пор я предпочитал, чтобы львиную долю деликатной работы, связанной с оружием, выполняли бойцы, которым я доверяю. Куча оружия и припасов получилась довольно приличная. «Разбирайте», — скомандовал я, — «и организованно выдвигаемся к выходу». «А патроны?» — спросила какая-то грудастая смеха, взвешивая на руках А.К. «Патроны получите, когда выйдете из крепости», — сказал я. «Чисто ради вашего же блага». Мы стояли на вершине стены, наблюдая, как толпа осмов уходит к развалинам, наполовину утонувшим в вечерних сумерках. «Обратно в Москву идут», — хмуро произнес и он. «Вернуться!» — рыкнул Грок. «Зря ты отпустил их снар!» Проблемы будут с ними. Крепость — сладкий кусок. И пусть вернутся. Неожиданно поддержал меня Рау, опуская ствол пулемета. Хороший враг — удача для воина, а Осмы — хорошие враги. Кто бы сомневался, — хмыкнул и он. Ладно, это уже в прошлом. Завтра пошлем гонца в зону. Похоже, ты забыл о разговоре с отцом, — мягко напомнил я. Ты уже вылетел из гнезда стабер. «Пора вить свое». «Ты это о чем?» Удивленно посмотрел на меня и он. «Завтра утром я уеду», сказал я. «Мне надо спасать своих друзей. А ты останешься здесь с отрядом и будешь управлять крепостью. Это не так просто, как кажется, но, думаю, ты справишься. В ближайшее время я пришлю сюда людей, чтобы забрать свою долю добычи. Пока же возьму только самое необходимое». «Да не вопрос», — потерянно произнес и он. — Но я? И управлять крепостью? — Надо же когда-то начинать, — усмехнулся я. — У тебя хорошие гены, а Кремлю нужно не только сотрудничество с зоной трех заводов, но и мощная база на северо-западе. Так что действуй, Стабер. Я уверен, у тебя все получится. — Нас тоже здесь оставляешь? — насупился Рау. — Вас с Гроком возьму с собой, — улыбнулся я. — Если вы, конечно, не против. а остальные пока пусть побудут здесь. Отъедятся малость, поработают на свежем воздухе. Дальше посмотрим. Вот только водителя у нас нет. «Уроды облезлые!» Вдруг донесся до нас снизу истошный вопль. «Твари рудиментарные! Светляков-пересмешников вам во все! Естественные отверстия и стальных склопендров неестественные! Товарищ по оружию коптится заживо, а им это до одного места!» «Похоже, водитель у вас есть», — произнес и он. «Ай, тридцать четверка, восхитился я, сбегая по всходам. «И в огне не горит, и в воде не ржавеет, и время ей нипочем». Действительно, заваленный бетонными плитами танк остался практически целым, если не считать глубоких царапин на броне, огромных черных пятен на месте сгоревшей защитной краски до сорванного люка механика-водителя. Сам же водитель сидел рядом с боевой машиной и крыл, на чем свет стоит окружающих и весь белый свет в придачу. Когда я подбежал, Шерстяной, уже с помощью двоих мутантов из моего отряда, поднялся на ноги. — Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, — быстро произнес я, получив паузу в потоке ругательств, льющихся изо рта мутанта. — Не обессудь, не смогли тебя раскопать раньше, воевали, сам понимаешь, но без тебя нам бы туго пришлось. — Спасибо, дружище. Наверное, прозвучало это искренне, потому что Шерстяной ругаться перестал. Пожалуй, его кличка была сейчас не особенно актуальна. Волосы на его морде сгорели, и сейчас он больше походил на сильно обожженного человека, нежели на мутанта. Одного взгляда на танк было достаточно, чтобы понять, что случилось. Шерстяной открыл люк и таким макаром попер в атаку. В общем, преимущество очевидно, так обзор куда лучше. а перед тараном стены захлопнуть люк не успел или просто забыл. Ну, тот люк и свернуло страшным ударом об бетон. Шерстяной же потерял сознание от удара и свалился вниз, под защиту брони. Это его и спасло, когда вокруг начался огненный ад. И лишь везением и живучестью мутанта можно объяснить, что он не задохнулся в дыму и не изжарился заживо. А может, дело было в танке? Когда Шерстяной пришел в себя, он нашел в себе силы сесть за рычаги и дать задний ход, и тридцать выбралась из завала. Правда, продолжать бой было уже некому. Сидящие в башне стрелок и заряжающие вздохнулись в дыму, да и Шерстяной снова вырубился и пришел в себя, лишь когда все было кончено. «Ладно уж», – проворчал он, – «а эти Нео выжили?» «Ну да», – ответил я с некоторым удивлением, – «зачем они тебе?» Харя горит, — пожаловался Шерстяной. Их слюна от ожогов — самое лучшее лекарство. Плюнуть в морду герою без проблем. Естественно, это был Грок, нарисовавшийся из-за танка, искалящийся всеми своими многочисленными зубами. Сейчас тебе. Охренел, что ли, обезьяна потлатая? А как? Искренне удивился Грок, ради такого дела не обидевшийся на обезьяну. Лизать твою копченую харю я не собираюсь, ты ж не баба. Так что закрывай глаза, лечить буду. Хорош чудить, проворчал Рау, появившийся в поле зрения с аптечкой под мышкой. Бинт слюной смочим и перевяжем, через пару часов все будет нормально. Да я ж так, поржать, ощерился Грок, И нам хорошо, и раненому легче. Все заулыбались, даже шерстяной попытался, но скривился от боли. Растрескавшиеся губы и обожженная кожа, запекшиеся коркой на щеках не располагали к веселью. Но, тем не менее, это была победа. Настоящая, полная, которую теперь уже с такой-то командой никто у нас не отнимет.